Глава 10. По шоссе ехала автомобильная колонна. В авангарде трещал двигателем уже знакомый дикарю багги с лёгким пулемётом на раме. За ним ехал грузовик с очень странным серебристо-сталистым кунгом. Глухой, обитый пластиком и металлом, он смахивал на дорогущий громадный кейс. Кабина фуры за лизаной формы явно была бронирована как по корпусу, так и стёклами. Уж больно тяжелой она выглядела даже на первый взгляд. Шесть пар колес спереди и сзади подтверждали догадки кваза, что этот большегруз явно был рассчитан на перевоз серьезных тяжестей. За серебристым грузовиком ехала третья, последняя в колонне машина. Матово-серый бронеавтомобиль на здоровенных зубастых колесах, прикрытых бронированными локерами, вращал башенкой с торчавшим из ее недр вверх. дулом автоматической пушки, контролируя окрестности. Над башней в оборудованном крупнокалиберным пулеметом гнезде сидел еще один стрелок. В довершении этого праздника над колонной на бреющем полете баражировал блин, изучающий окрестности линзами своего визора. Абсолютно вся техника явно была новой и выделялась качеством и очень серьезным вооружением. сам собой напрашивался вывод, что это конвой полосатых, а не чертей. Транспорт вооружён до зубов даже на первый взгляд. Несмотря на то, что шоссе находилось сильно ниже его укрытия, дикарь вжался в нагревшийся под солнечными лучами камень. Вряд ли противник способен его увидеть в этих жиденьких кустах. Для этого пришлось бы задрать вверх голову, даже дрон, летевший на высоте не больше 20 м над землёй, не был способен его обнаружить. Его оптический модуль просто не мог поворачиваться под таким углом. Но осознание этого не могло успокоить бешено стучавшее сердце дикаря. В такие моменты, когда опасность проносится от тебя на расстояние вытянутой руки, сознание глухо к голосу рассудка. Он затаился про себя, лишь молясь, чтобы страшная угроза прошла стороной. Под ним внизу проехал багги, потом жужжая и сверкая пропеллерами в лучах солнца, пролетела туша вертолёта, закованная в тёмно-серый пластик корпуса. Когда под его убежищем проехала туша грузовика, дикарь даже на высоте почувствовал колебание камня. Похоже, груз в глухом кунге и впрям был серьёзный. Когда замыкающий колонну бронеавтомобиль поравнялся с его укрытием, Квас облегчённо вздохнул, радуясь, что он остался незамеченным. Как оказалось зря. На болотистой равнине в зарослях кустарника сверкнула молнией, чуткий слух дикаря уловил хлопок, а потом к матовой туше броневика устремилась огненная стрела. Заорал пулемётчик в своей башенке, машина вильнула на скорости, пытаясь уйти от снаряда, но ракету птура не проведёшь. Оператор довернул её управляющим модулем прямо в полёте, та, описав пологую огненную дугу, клюнула корпус своей цели прямо за передним колесом бронемашины. Рванула так, что, казалось, под декарём затрясся каменный монолит. Огненный гриф взмыл в небеса, примяком к его укрытию. Тот едва успел отпрянуть назад, ощущая, как трещат и плавятся волосы на голове. Когда он вернулся на свою лёжку, внизу стало ещё жарче. Рядом с оператором птура встал в полный рост гранатомётчик с длинной трубой на плече. Стингер или игла, декар не разглядел через кусты, захватил цель и выплюнул свой снаряд. Самонаводящаяся ракета взмыла в небо, спустя секунду вспышка взрыва поглотила боевой дрон. Ракета разнесла его на куски, которые огненным дождём посыпались вниз. под колеса разогнавшегося грузовика. Тот попытался увернуться от клубка пламени на своем пути, водитель вывернул руль и не справился с управлением. Груженую машину мотнуло в неуправляемом заносе, сперва в одну сторону, потом в другую, завизжала резина, тяжеловоз вышвырнуло на обочину. Грузовик снес ограждение, правое колесо с треском наехало на придорожный камень, после чего морда автомобиля подпрыгнула вверх И с чавканьем нырнула в торфяное болото, погрузившись в бурую жижу по самые зеркала. Пулемётчик на баге принялся обрабатывать короткими очередями густые заросли, где притаилась засада. Но тут в кустах загавкал АГС. Облачка разрывов накрыли незащищённый корпус автомобиля целой серией попаданий, моментально нафоршировав водителя и стрелка настоящим облаком из шрапнели. Раненый водитель Зарал от боли вывернул руль, разогнавшуюся машинку занесло. Она со скрипом и визгом сминаемого металла ударилась о каменный склон, после чего полетела в перевёртыш, теряя по пути колёса, элементы кузова и тела пассажиров. Проскрежетал по асфальту и скорёженный остов багги проехался по полосе, оставляя за собой искровой след и окончательно замер на месте. кто бы ни напал на конвой полосатых, они своё дело знали. За 10 секунд неизвестные профи превратили новенькую боевую технику внешников в кучу изкорёженного, горящего жирным маслянистым пламенем бесполезного железа. Исключение составил лишь грузовик. Тот потерял способность ездить, но остался относительно целым. Поражённый случившимся, я особенно скоростью расправы Декер не спешил выдавать нападавшим своё местоположение. Да, эти неизвестные спецы явно не были друзьями внешникам и мурам. Мельким оценив их оружие, экипировку и навыки, продемонстрированные за время скоротечного боя, он пришёл к выводу, что, скорее всего, наткнулся на грамотно и дерзко организованную осаду очень чётких stronгов. Однако это вовсе не означало, что они были для него друзьями. И не пристрелять его, стоит ему высунуть нос из кустов. Поэтому Квас решил пока не рисковать, а просто понаблюдать за их действиями со стороны. Тем более его участие не особо-то и требовалось нападавшим. Между тем из придорожных кустов поднялось несколько замаскированных фигур с оружием в руках. Они трустой направились к разгромленной колонии. Один из бойцов приблизился к наполовину погрузившейся в болото кабине тракера и через проём окна, откуда от удара вылетело бронированное стекло, расстрелял очередью из автомата ещё не пришедших в себя после аварии водителей и пассажиров грузовика. Его соратники разошлись, проверяя каждую свою цель. Кто-то осмотрел трупы рядом с багги, кто-то приблизился к горевшему чадным пламенем бронеавтомобилю. Но, похоже, у целитне не удалось ни одному внешнику, ехавшему на бронетранспорте сопровождения. Поэтому спустя минуту все нападавшие, которые вышли из укрытия на болоте, сгрудились перед дверями, ведущими внутрь кунга грузовика, который определённо и был целью их засады. Несмотря на расстояние, грохот и треск начавшего рваться в огне, пожиравшем тушу броневика патронов и снарядов, к мелкокалиберной автоматической пушке Джейкари, который отнюдь не мог пожаловаться на свой слух, услышал, как один из нападавших сказал: "Давай". После этого к дверям приблизилась камуфлированная фигура, вынула из рюкзака болтарес и начала пристраиваться к запорному механизму дверей грузового отсека. В следующую секунду двери изнутри сотряс страшный удар. Железная створка вылетела наружу так, словно была сделана из фанеры. Тяжёлая плита вынесла бойца с болтарезом и прижала его ноги к асфальту. Бедолага заорал от боли. Железка, судя по её виду, весила прилично. В следующий миг крик его оборвался. На створку с грохотом приземлился тот, кто отправил её в полёт, раздавив придавленные конечности в мясной фарш. Похоже, пострадавший просто потерял сознание от шока. Следующим, кому предстояло испытать самый натуральный шок, был квас. Дикарь не сразу понял, что именно он видит перед собой. В первый миг существо, что вышло из недр кузова грузовоза, показалось ему чем-то вроде приземистого робота из какого-нибудь фильма о будущем. Высокая, метра два с половиной, а то и три антропоморфная фигура, с головы до ног обвешанная серыми, как видно, любимый цвет у внешников, стальными бронепластинами, На голове защитный шлем с затемнённым забралом, из-под которого виднеется оскаленная пасть, способная запросто отхватить руку человеку. Со спины на верхние и нижние конечности идут стальные рычаги сложной формы, явно элементы каркаса и сервоприводов экзоскелета, на несущей тяге которого и приварены части брони. На лопатках, вернее там, где у человека расположены лопатки, Нечто вроде рюкзака эллиптической формы, из которого вверх выглядывает нечто очень сильно смахивающее на стволы и направляющие орудийных турелей. К рычагам-усилителям на верхних конечностях привинчены два коротких лезвия, напоминающих форма иглайди римского легионера. Задержал какие-то доли секунды, что у него была возможность рассмотреть неизвестного противника, выбравшегося из кузова грузовика. Он здравое времени не терял. Едва уловимыв взмах конечностями, и два ближайших бойца, перечёркнутые стремительным росчерком клинков, разлетелись в стороны поломанными куклами. В следующее мгновение резким движением, размазывавшим огромную закованую в металл тушу в воздухе, он пронзил лезвиями тело лидера stronгов, если это и впрям были они, вернее, попытался это сделать. Но его оппонент внезапно растворился в воздухе. И появился в стороне от броненосца уже с автоматом в руках. Его оружие разразилось длинной на полмагазина очередью. Дикарь со своего места прекрасно слышал, как пули со звоном бьются о броневой лист на грудине здоровенного урода, с визгом и снопами искр рикошетят от него, разлетаясь во все стороны красивым веером. Но не похоже, что тот получил от этого хоть какой-то урон. разве что кинетическая энергия, передаваемая пулями на броневой лист, оттолкнула его назад, заставляя попятиться и раздражённо заурчать. И только когда он услышал это такое до более знакомое урчание, Дигар понял, что же такое он видит перед собой. Кто-то срастил тело заражённого уровня развитого лотырейщика с продвинутым силовым экзоскелетом и навесил на него броню с орудийной турелью. превратив мутанта в настоящую машину для убийства. Хотя, что значит кто-то? Ответ – вон лежит на обочине, дымит развороченным кузовом броневика. Гребаные полосатые. Эти ублюдки действительно перестали ограничивать себя сбором ливера с иммунных? Теперь они еще из-за эксперименты по созданию киборгов из зараженных взялись. Дикарь понял, что пришла пора действовать. «Если он сейчас не подключится к потасовке, очень скоро помогать будет некому». За пару секунд модифицированный внешниками жрач ополовинил группу стронгов, выведя из строя трех бойцов, в куртизне которых сомневаться не приходилось. Среди стронгов других просто не было. И если он немедленно ничего не предпримет, остальных ждет такая же участь». Сейчас долбаного киборга сдерживает каким-то своим неизвестным умением лидер Стронггов, но непонятно, надолго ли его ещё хватит. Поэтому Дигарь сменил магазин на ПСА на пули с зажигательной смесью внутри и взялся за галил. Стронг продолжал свои пляски с шустрым, опасным и невообразимо сильным, даже по меркам заражённых киборгом. Едва уловимые глазом взмахи клинка мерескали воздух. со звенящим шумом, слышимым даже со скалы с расстояния в 50 метров. А ведь у дикаря с реакцией было все в порядке. Глядя, как Стронг танцующими плавными движениями ускользает с траектории движения клинка, Квас начал сомневаться, что смог бы повторить этот фокус. Один из гладиев измененного зараженного после промаха угодил в борт грузовика, выбив целый фонтан искр. Клинок прорезал в стальной пластине огромную щель, куда с лёгкостью можно было сунуть руку. Дикер поставил переводчик огня в режим одиночных выстрелов, закусил губу, старательно удерживая красную точку прицела на снующей туда и сюда голове киборга и принялся нажимать на спуск, стараясь делать это через равные промежутки времени. Стронг дёрнулся от неожиданности, услышав звуки выстрелов оттуда, откуда он и ожидал меньше всего. И эта ошибка едва не стоила ему жизни. Если бы не тяжёлое, высокоскоростное бронебойное пуля, выпущенная из ствола Галила дикаря, которая молотком ударила по шлему заражённого, оставив на ней глубокую выемку, чем вынудила мутанта сбиться с траектории, быть бы Стронгу располовиненным на две части. Нож врача оглушило серьёзным ударом по голове. Боец быстро пришёл в себя и выскочил из зоны поражения вражеских клинков. Он воспользовался образовавшейся паузой, чтобы перезарядить своё оружие, после чего тоже начал стрелять по мутанту в упор, целясь в зазоры между элементами брони на конечностях врага. Попав под перекрёстный огонь, бронированный лотерейщик недовольно заурчал, прикрывая голову от попаданий лапой, закованной в металл. Пули, может, и не пробивали крепкий материал брони, но кинетику никто не отменял. Так же, как и запреградные повреждения тканей. Шлепки пуль по пластинам определенно доставляли ему свою порцию боли. А учитывая количество попаданий, приходилось ему явно не сладко. Но радоваться было еще рано. Может, мутанту и было больно, но стрелкам это мало чем помогло. Лотереещик же, дождавшись, когда у них опустеют магазины, вдруг взревел, опустился на четвереньки и по обычаю нагнул голову. Его ранец с жужжанием разошёлся в стороны, стволы сменили положение, и вот прямо на укрытие дикаря смотрит пусковая установка с десятком нуров на пилоне. Квас, впавший в лёгкий шок от такой картины, едва успел отпрянуть назад, перед тем как попадание двух ракет разнесли на части кусок базальта на краю обрыва, который служил ему местом лёжки. И вновь вверх взметнулись изыки пламени от взрыва, противно просвистела в воздухе шрапнель, выбитая из камня. Целый пласт породы вдрогнул, шумом оторвался от тела останца и полетел вниз. Секунды и жуткий грохот возвестил о том, что несколько валунов размером с добрую свинью и целый водопад камней поменьше Прокатившись по крутому склону гранитного кряжа, в итоге приземлились на горящий остров Брневека и исплющили его в железный блин. Дикар перебежал в другое место и осторожно выглянул на край обрыва. Лотерейщик же, превратившийся в мобильную ракетно-пулемётную турель, избавившись, пусть и на время, от одного из стрелков, перевёл прицел своей орудийной спарки состоявшей из полиметов и ракетного пилона на стронга, чем вынудил его прекратить стрельбу и эретироваться, прячась от вражеского огня за корпусом грузовика. Орудийный модуль, потеряв вторую цель из виду, снова принял походное положение, после чего ходячая консерва встала на ноги. Декар между тем сменил опустевший магазин и снова взял закованную в сталь черепушку киборга на прицел. Сверху у него не было более удобных точек для фокусировки огня, поэтому он сконцентрировался на шлеме. Любой материал имеет предел прочности, и несколько точных попаданий по шлему, каким бы крепким он ни был, просто обязаны пробить дыру в защите киборга. Ходячая турель вновь обратила на него своё внимание. Лотерейщик повторно упал на четыре кости, задрав пилон пусковой установки вверх. Зашипело сопло выпущенной ракеты. Дикарь даже увидел её как в замедленной киносъёмке, в виде круглой точки, летящей прямо к нему, вокруг которой сияла корона хвостового выхлопа. Уже наученный горьким опытом, он повторно отпрянул от края обрыва, но в этот раз киборг взял прицел выше, и ракета не взорвалась бесполезно на краю обрыва, а пролетела мимо него. Дিকার, предусмотрительно отскочивший назад, увидел, как снаряд, оставляя после себя дымный след, пролетел мимо него под крутым наклоном вверх и столкнулся с одной из красно-белых опор вышки. Взрыв, не отражённый каменным обрывом, как в прошлый раз, получился на славу. Кваза, стоявшего в опасной близости от вышки, швырнуло ударной волной на землю, по голове ударил грохот близкого взрыва. Наполовину оглохший, кашляя и отплёвываясь от дыма и пыли, он задрал голову и с ужасом замер. Взрыв ракеты разворотил одну из несущих опор радиовышки, развернув её ромашкой. Уходившая в небеса ажурная конструкция постояла пару секунд в шатком равновесии, а потом медленно, по сантиметру, всё больше и больше ускоряясь, стала крениться в сторону обрыва. с жутким скрежетом, сминая и перекручивая винтом уцелевшие опоры и поперечные балки, она медленно полетела вниз. Несколько раз она замирала, натягивая стальные тросы растяжки, но те не выдерживали веса многотонной конструкции, рвались со звуком гигантской перетянутой струны, и падение возобновлялось. Красно-белая стрела, словно циклопическая часовая стрелка, решившая пойти вспять, описала огромный полукруг, ударилась о край обрыва и с грохотом полетела вниз. Дикарь замер, с благоговейным ужасом взирая на крушение строения потрясающих воображения масштабов, совершенно позабыв о собственной безопасности. И зря. Один из последних порванных тросов стальной змеей хлестнул по синему вагончику, а после, словно кнут гиганта, ударил самым своим концом кваза прямо в грудь. Даже несмотря на амортизацию РПС, одежды и находившегося под ней бронежилета, второго класса бронирования, удар вышел такой, что отчетливо затрещали ребра, в глазах потемнело, а из груди выбило дух. Дикарь ласточкой взмыл в воздух. В следующую секунду, холодея от ужаса, он увидел, как край гранитного обрыва пролетает мимо него. Она встречу кувыркающемуся в воздухе квазу со всё возрастающей скоростью неотвратимо летит земля. Это определённо был один из тех моментов, про которые принято говорить: вся жизнь пролетела перед глазами, потому что конец этой жизни неотвратимо приближался вместе с поверхностью земли, и ничего, кроме этой самой поверхности, декарь больше не видел. Правда никаких видений из прошлого, никаких сожалений о несбывшихся мечтах или невыполненных обещаниях у него не было. Ветер шумел в ушах, кровь бухала в висках словно в барабан. Похоже, ему кранты, окончательно и бесповоротно. Не было никаких путей спасения. Дикарю просто было страшно. Он нелепо размахивал руками в инстинктивных попытках ухватиться за воздух. Задержать это головокружительное падение и страх единственное, что он ощущал всем своим естеством. Как уже с ним бывало раньше, в минуту смертельной опасности время превратилось в тягучий кисель, безбожно затягивая каждое мгновение его полёта. Прямо под ним находился серебристо-стальной корпус грузовика, как видно, именно об этот весёленький кузов и размажет тонким слоем его тело. От этой сверкнувшей в голове молнии мысли сердце едва не выскочило из груди от первобытного животного ужаса, перемешанного в равных пропорциях с древней, как сама история, жаждой жизни. Его тело скрутило спазмом, глаза едва не вылезшие из орбит, перестали что-либо видеть перед собой. Всё вокруг исчезло в багрово-красном свете, заполнившем всё видимое пространство. Он чувствовал себя очень странно. Не было ощущения собственного тела, глаз, кожи, ушей. Никаких сигналов не поступало к нему извне. Чувство времени и пространства испарилось без следа. Было лишь ощущение огромной необъятной сети, по которой струилось его сознание, его собственное я. И эта сеть была не в порядке. Целые участки были разрушены, разбиты, сломаны, разорваны. Они потускнели и не пропускали через себя поток энергии. Сеть медленно работала над тем, чтобы вернуть их в строй. Восстанавливала повреждённые участки. Вырванные ячейки вновь встраивались в общую структуру и наливались белым светом изнутри, словно радуясь возможности полноценного функционирования. Были участки, которые словно и вовсе принадлежали не ему, а кому-то другому, ощущались чужеродными. И эти инородные участки противились присоединению. Они не хотели быть одним целым. Более того, они сами хотели поглотить его сеть, отрывали от неё целые куски. Это его возмутило. Он и так прикладывает столько усилий, чтобы поддерживать целостность системы, работает над её восстановлением, не покладая рук. А эти вредители суют ему палки в колёса. Гнев вспыхнул внутри и поднялся из самых глубин, превращаясь в неудержимый импульс, рванувшийся по кластерам и ячейкам сети настоящей лавиной, волной, заливающей всё, до чего она дотягивалась. Ядро сети засияло нестерпимым белым светом, выжигающим всё лишнее и ненужное. Сломанные и повреждённые ячейки подхватывались с неудержимым потоком, И либо со щелчками и скрипами вставали на положенное им место, моментально привариваясь к единой цепочке сети, либо безжалостно уничтожались, высвобождая при этом ещё больше энергии. Поток, накапливая всё больше сил, наконец ворвался в структуру ячеек чужеродных сетей, заливая её собой, ломая любое сопротивление. Через миг багровый свет окончательно растворился и исчез. в стерильно-белом сиянии, испепелившим вокруг себя всё лишнее, словно невообразимо огромная вспышка сверхновой, поставившая точку жизни звезды, голубого гиганта, масса которого в десятки раз больше массы Солнца. Дикарь открыл глаза, вернувшись в реальность и чувствуя при этом необыкновенное умиротворение. Словно что-то неправильное, отравлявшее само его существование, вдруг обрело смысл и заняло положенное место. От страха или отчаяния не осталось и следа. Он находился под впечатлением, не передаваемым никакими словами, величественной картины, промелькнувшей перед внутренним взором за жалкие доли секунды, пока его тело продолжало свой смертельный полёт к поверхности земли. Корпус грузовика опасно приблизился. Но теперь эта картина не вызывала у него никакого страха. Дикарь, улыбаясь, прижал ноги и руки и напряг скулы. Спустя мгновение его тело с ужасающим грохотом столкнулось с корпусом грузовика. От страшного удара многотонная машина покачнулась. Ядро, которым стало тело дикаря, неразрушимо твёрдое, словно алмаз. окружённая кинетическим полем, что искажало физические законы привычного мира, пробила корпус Кунга, оставив в нём огромную дыру с рваными краями. Квас отряхнул с себя обломки обшивки, его взгляд зафиксировался на двух фигурах, поднимавшихся на ноги неподалёку от него. Похоже, удар от столкновения швырнул их на пол. Одна из них в полосатом обмундировании подняла ствол необычного автомата. Явно намереваясь открыть из него огонь. Это лишь повторно вызвало улыбку на его лице. Рывок вперёд, ладонь правой руки, окружённая невидимой защитой, и благодаря ей превратившаяся в клинок, пробила плексигласовое забрало противогаза внешника вместе с его черепом, заляпав на мордик изнутри красным. Он выдернул ладонь из организирующего тела врага, Тот мешком свалился на пол Кузова, выронив из рук автомат. Стоявшая за ним фигура в стерильно-белом комбинезоне, державшая в руках вместо оружия кейс из чёрно-серого шершавого пластика, замерла, словно в столбом. Округлившиеся от страха глаза за стеклом продивагаза ясно давали понять, что научник внешников находится в настоящем ужасе от увиденного. Выдернув загадочный девайс из его рук, Дикарь обнаружил, что тот является неким подобием планшета. Взглянув на отображающуюся на дисплее картинку, он не смог удержать улыбки, больше похожей на звериный оскал. Hands up, don't move or you die. Внешник послушно вытянул руки вверх, демонстрируя, что прекрасно понимает английский. Его начало трясти из-за резков вспотевшего лба, обзорное стекло противогаза затуманилось изнутри. Не убивайте, я всё сделаю. Снеговик заговорил на русском, немало этим удивив дикаря. Он в характерной для прибалтов манере забавно растягивал слова, однако довольно чётко и вполне прилично объяснялся на языке родных берёзок, узнаваемо даже несмотря на то, что пленник гундосил из-под дыхательной маски. Ну вот и не дёргайся тогда, на колени, руки за голову. Одно лишнее движение, и я тебе шею сверну, понял? Научник затряс головой в ответ и послушно встал на колени. Однако, несмотря на его покорность, дикарь с трудом подавил в себе желание его прикончить. По вине этого морального урода прямо сейчас погибло несколько человек. Он вспомнил ряды клеток на базе ренегатов, в которых изможденные, потерявшие всякую надежду свежаки, обреченно дожидались своей очереди на изуверскую операцию, в ходе которой у них раз за разом изымали внутренние органы. Подавив эмоции, бросил уже более осмысленный взгляд на тачпад. Мазнув по экрану пальцем, он отложил его в сторону и принялся за осмотр. Сначала себя, а потом внутренности Кунга. С ним самим всё было в полном порядке, даже более чем. До него только сейчас дошло, каким печальным инвалидом он был несколько последних суток. Сейчас энергия переполняла тело, струилась по жилам бурным потоком. Щит оградил его от повреждений при падении. Единственное, что пострадало это галил. Оружие в силу сложной геометрии и своих размеров не попало под плёнку силового поля. Столкновение с бортом грузовика превратило его в груду хлама. Ствол загнулся почти под прямым углом, приклад оторвало ударом. Крышка ствольной коробки раскрошилась, части автоматики высыпались наружу. Его оружие превратилось в груду металлолома. Дикарь отшвырнул отслуживший свой автомат в сторону и забрал с трупа внешника его необычное оружие. Автомат покойника отдалённо напоминал израильский тавор, только с горизонтальным расположением магазина, как у пистолета-пулемёта FN P90. Выполненный в едином был под корпусе с вместительным магазином, над утопленным в ствольной коробке стволом, через плексигласовую верхнюю плоскость которого проглядывал длинный ряд прямоугольных безгильзовых патронов с блестящими крупнокалиберными пулями. Окинув непривычное оружие одним взглядом, он определился с положением переводчика огня и предохранителя, решив отложить более детальное исследование оружия гостей из внешних миров на потом. Попутно выдернул из разгрузки полосатого несколько магазинов, которые тут же отправились в клапан его РПС, заменив там ставшие теперь бесполезными магазины их Галилу. Туда же несколько гранат с разноцветной маркировкой на корпусе. Заодно содрал с трупа лёгкий тактический шлем, прикрыв им свою незащищённую макушку. Хотел то же самое провернуть и с баллистическими перчатками, но потом понял, что они на его лапищи просто не налезут. Закончив с арсеналом, он перешёл к внутренностям грузового отделения. А тут было на что посмотреть. В специальных сварных рамах, привинченных к полу и стенкам кунга, Стояли закованные в металл и пластик фигуры, похожие на того лотерейщика, что недавно выскочил наружу. Его место как раз пустовало, а значит его точно так же перевозили в грузовике, как и остальных. А еще тут находилось кое-что гораздо более интересное и очень сильно напугавшее дикаря. Если у левой стенки стояла тройка киборгов, собранных на базе тела зараженных, то вот у правой стояли менее габаритные и внушительные биороботы. По элементам каркаса экзоскелета, брони и оружия этих боевых единиц очень хорошо читали с части тела нормальных людей. Вернее, имонных, судя по отсутствию на их шлемах средств защиты органов дыхания и глаз. Один из киборгов сильно пострадал в результате падения нагрузовик живого снаряда по имени Дикар. Но остальные выглядели вполне целыми, по крайней мере, чисто внешне. После того, как он обвёл взглядом начинку кузова грузовика, у него вновь появилось нестерпимое желание свернуть шею снеговику. Опыты научников по полосатых надзаражёнными ещё как-то вписывались в рамки морали дикаря. Те хоть и были когда-то людьми, давно утратили это звание. под действием паразита улей превратившись в бездушных и чертовски опасных хищников. Но вот бесчеловечность опытов над такими же как он сам людьми уже конкретно срывала Дикарю планку. Он почувствовал, как закипает неудержимый гнев внутри, как он бурлил, словно раскалённая лава в глубинах вулкана. Дикарь шагнул к испуганно съежившемуся научнику и поднял его за затрещавший воротник белоснежного защитного костюма. «Что это такое? Отвечай, сука, что это такое, пока я тебе череп не проломил?» Человечек в его руках затрясся от страха и гнусаво зачастил из-под маски противогаза. «Это опытные образцы...» «Первая удачная партия киборгизированных мутантов и абории...» «То есть, я хотел сказать, местных жителей. Нио уже давно ведет исследования в этой области. Не убивайте меня, я просто лаборант-оператор, обслуживающий персонал». Дикарь встряхнул его за шиворот еще разок, из-за чего тот громко икнул. «Что еще за Нио?» «Научно-исследовательский отдел...» «Экспедиционного корпуса, я там работаю». «Куда вы везли эту опытную партию?» Дикарь с трудом выговорил последнюю часть фразы, едва сдерживая собственные эмоции. «Нам приказано доставить образцы на перевалочную базу, где комиссия НИО должна была собрать тестовые данные, оценить результат ведущихся в этом направлении работ и установить потенциал боевых единиц». Где их делают? Снеговик махнул рукой в сторону недавно покинутой дикарём хиночки. Экспериментальная сборочная линия и лаборатория находятся на базе опорного пункта номер 19. В виде непонимания на лице собеседника, научник добавил торопливо. Кластер, откуда идёт эта дорога? Откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Внешник пожал плечами. Это одно из условий отбора в штат экспедиционного корпуса. Без знания языка, обри абориг... увидев сошедшиеся вместе брови кваза, внешник, в который раз поспешно исправился, местных жителей в взаимодействии с ними и с внештатными сотрудниками сильно затрудняется. Внештатными сотрудниками ты называешь Муров? Да, я слышал, вы так их договорить снеговику не удалось. За спиной дикаря, где раньше располагался запирающий кузов тяжёлый створ ворот, раздался негромкий хлопок. Голова внешника дёрнулась назад, посередине обзорного стекла противогаза возникло круглое отверстие, от которого по пластику побежали белые линии трещин. Забрало, заляпало изнутри красным, кровавые пятна испятнали белоснежный камбес научника и стенку кунга позади него. Дикарь осторожно повернулся на звук выстрела, стараясь держать руки на виду и не провоцировать стрелка. Он так увлёкся разговором с пленным и подавлением собственных эмоций, что слегка позабыл про выживших стронгОВ, оставшихся снаружи. После того, как бронированная волотырейщика, придавила металлической конструкцией рухнувшей с обрыва радиовышки, это Дикарь увидел через камеру, подключённую к тачпаду техника. Бойцы были предоставлены сами себе, и теперь, похоже, тоже созрели к походу внутрь Кунга. Ну и нахрен ты его застрелил? Я же не успел с этой гнидой договорить. Стоявший перед ним человек, что держал его на прицеле, внимательно рассматривал Кваза своими ярко-голубыми глазами. Они, как прожекторы, выделялись на резко очерченном волевом лице. с выступающими на нём скулами, покрытыми недельной густой щетиной. Несмотря на разделявшее их тогда расстояние, дикарь уверенно опознал в нём бойца, который сражался с киборгом лотерейщиком снаружи. Стронг, как прожжённый еврей, ответил вопросом на вопрос. Ствол не лапой, это ты сверху стрелял. Ну я. Судя по звуку, стрелял ты явно не из отбойника. К вас вопросительно приподнял бровь. Отбойник стронко махнул стволом, нависевшей на груди дикаря оружия внешника. Автомат полосатиков. Дикарь пожал плечами в ответ. Это вот только что с трупа снял. Мой Галил развалился на куски. Жёсткая посадка вышла. Боец многозначительно посмотрел на внушительную пробоину в борту кузова. Это ты выходит сверху сиганул сюда? Дикарь криво улыбнулся в ответ. Скорее уж свалился, а не сиганул. Одно из растяжек падающей вышки зацепило. Пришлось выкручиваться на ходу. Градус подозрительности слегка упал в ледяном взгляде Стронга. Он чуть приопустил ствол своего автомата. «Ты кто такой вообще? И как тут очутился?» «Да я обычный мимо-крокодил». «Я через тянучку, где у внешников с мурами, лютый сабантуй, утром проскочил с грехом пополам. Да и думаю, посижу наверху, дух переведу, да на окрестности полюбуюсь. Знал бы, что вы тут полосатым горячий прием готовите, обошел бы десятой дорогой. Целый кирпичный завод отложил, пока сверху на ваши коленцы любовался. Меня дикарем звать, к слову». Собеседник секунду подумал над услышанным, потом тронул рацию на плече. Араб, как там уголёк и остальные? Эфир зашипела ему в ответ голосом одного из stronгов. Химик и пагон 200-е, их сразу наглухо пригрело. Уголёк, 300-й тяжёлый, жить будет, но ноги в труху. Пакуем его как раз. На лице stronга отсдерживаемой ярости и печали перекотились тугие желваки. Но спустя мгновение он взял себя в руки. «Принял. Там-там, а ко мне отправь, разговор есть». Закончив переговоры, голубоглазый вновь обратился к вазу. «Не слышал раньше про тебя». «Да я новенький, недавно сюда угодил, еще не успел наследить». Стронг недоверчиво хмыкнул, красноречиво кивнув головой на огромную дыру с рваными краями в борту Кунга. «Новенький». а по виду и не скажешь. Я Кавказ. А вот я про тебя уже однажды слышал, к слову говоря. И где же, интересно, ты обо мне слышал? Я неделю назад вместе с одним рейдером и еще парочкой парней на Б-12 с чертями схлестнулся. Барсук по рации потом очень ругался и спрашивал, не ты ли там берега потерял. Буран его послал в пешее эротическое. На жёстком лице Кавказа впервые с начала разговора появилась искренняя заинтересованность и намёк на улыбку. «О, так ты Бурана знаешь? Как там эта курилка картонная? Жив ещё? Давно его видел?» «Да недавно совсем. Дня четыре назад. И ещё пару дней назад по рации с ним трепался». «Откуда знаешь его?» Дикарь пожал плечами. «Я ж говорю, Бурана с шутом на кластере встретил». Он меня с парнями проводил до флюгера». Услышав имя воспитанника рейдера, Стронг окончательно расслабился и опустил оружие, демонстрируя мирные намерения. Но тут их милую беседу прервало появление другого Стронга. Он шокированно окинул взглядом стойки со стоявшими внутри киборгами и удивленно присвистнул. «Да, походу мы конкретно провафлились с конвоем». Он остановил потемневший от гнева взгляд на одном из киборгов, собранном из человеческих запчастей. «Вот суки рваные! Это же саха из отряда хвоста! Его ушлепки гнойные в плен взяли пару месяцев назад! Мать-перемать!» Скрипнув зубами и кое-как справившись с эмоциями, он взял себя в руки и обратился к своему командиру. «Звал?» «Там-там, вот скажи мне, кто у нас в отряде «Сенс»?» Тот, услышав вопрос, недовольно дернул щекой. «Ну, я...» «А раз ты, то ответь. Как так вышло, что ты мне сказал, что в окрестностях кристально чисто? А на деле этот парень засел наверху еще до начала веселья и всю заварушку за нами оттуда наблюдал». Боец насмешливо хмыкнул, после чего активировал на левой руке небольшой дисплей и постучал по нему пальцем. Поздравляю. Мы по встречали человека-невидимку. Я его совершенно не ощущаю своим даром, даже когда он в упор передо мной стоит. Но датчик сердцебиения его регистрирует вполне чётко. Кавказ сверился с показаниями собственного оборудования, после чего уже в который раз многозначительно улыбнулся дикарю. Тот, в свою очередь, сделал невинное лицо, а про себя сделал зарубку в памяти. позднее расспросить об этом непонятном для него эпизоде с Сенсом поподробнее. Новичок, значит, говоришь? Ну, вроде того. Тут вновь подал голос Сенс Стронгов. Командир, пора валить. Минут 5-6 и дроны будут тут, а там и кавалерия подтянется. Кавказ вновь взялся за рацию. Всем приготовиться к отходу. Через минуту выдвигаемся. Саратов араб, тащите сюда подарки и двухсотых. Похороним парней в этом железном гробу. Дождавшись, когда он закончит отдавать приказы своим подчинённым, Дикер взял в руки тачпад погибшего лучника и мознул по экрану пальцем, отчего активировались и подняли своё оружие ряды киборгов по обеим сторонам грузового отсека, заставив схватиться за оружие и испуганно выматериться Сенса и лидера Стронгов. Какого хрена? Дикарь улыбнулся им во все 32 зуба. Ребята, у меня есть предложение по интереснее. Как насчёт ещё немного тут пошуметь?